Глава пятая. Весь наш курс рассадили в лекционной аудитории. Сказали изображать вид шибко умный и по-философски вдумчивый, как у ежиков в тумане, дабы разумением своим впечатлить генерала Прохорова. И вот дверь распахнулась, и в аудиторию не по годам твердым шагом вошел бывалый офицер. Хмурый, как Жуков, только ростом поменьше и морщин с сединой побольше. Мы приветственно вскочили. Генерал снисходительно кивнул, мол, занимайтесь, товарищи, не буду отвлекать, я просто в уголке постою. А сам тут же поинтересовался у преподавателя: Что за предмет? Топография. просиял тот, как звездочки на его погонах. Звание капитана он недавно получил. Не потускнели еще звезды и не затерлись об шинель. Хм. Генерал одобрительно покачал головой и, повернувшись к сопровождающим,. Начальнику школы и его заму по методической работе добавил. «Топографию уважаю. Вы прямо как знали. Сюда сразу меня привели». Начальник школы развел руками, мол, никакого умысла. Чистое совпадение. Проверяющий же подошел ближе. «А это что у вас?» И, заметив разложенные на партах бумажные портянки, стал с интересом их разглядывать. «Карты местности, товарищ генерал!» Еще больше засиял капитан и украдкой улыбнулся начальнику школы, мол, «Все в порядке, шеф». На них изображен план учебной территории со всеми постройками. «Карты? Сами рисуете?» Прохоров приподнял кустистые брови. «Похвально. Каждый сотрудник в полевых условиях должен уметь схему местности составить. А ну-ка посмотрю». Генерал пошел между рядов. Разглядывал цветные картинки. Чем дальше он проходил, тем сильнее морщины врезались в его лоб и тем тяжелее становился его взгляд. Фронтовик мрачнел на глазах. Препод семенил за генералом, ловя каждое его движение, но проверяющий молчал. В воздухе повисла тишина. Только гулкие шаги генерала эхом отдавались по аудитории. Топограф наш достал носовой платок и вытер лоб, продолжая недоуменно наблюдать за проверяющим. Наконец генерал дошел до меня и глянул на измятый лист с кривыми схемками и кособокими значками. — Встать, рядовой! — скомандовал он мне. Я поднялся в ожидании взбучки и уже приготовил в оправдание пару фраз про ночной наряд и врожденное отсутствие художественных талантов. «Покажи свою карту аудитории!» — приказал проверяющий. Я развернул наспех состряпанное художество и продемонстрировал мое достижение всем. Вроде бы начальства я давно не боялся, но все-таки быть почетным идиотом всей группы было неприятно. А вот топограф втянул голову в плечи. И тут генерал взорвался. «Что за бабские рисунки? Устроили тут кружок рисования, мать вашу! Где вы такие карты видели? Вы в полях под дождем будете цветными карандашами и по линейке чертить? Нет, нахрена все эти украшательства и завитушечки? Вот один нормальный курсант!» Генерал кивнул на меня. «Вот так должна выглядеть настоящая полевая карта. Информативно. «Просто и понятно. Развели тут артель художников Потемкины. Переделать все!» «Есть переделать?» — промямлил ошарашенный препод. Прохоров похлопал меня по плечу. «Как фамилия, курсант?» «Петров, товарищ генерал!» «Молодец, Петров!» — он пожал мне руку. «Далеко пойдешь. Так держать». «И ушел. Что-то там дальше, наверное, проверять». Анимая сцена длилась еще несколько минут. Вот уже третий месяц тянулся день сурка. Большого такого и жирного. Подъем в 6.30, построение, учеба, снова построение, опять учеба, стрельбы занятия по физо, тренировки по самбо, ужин, вечерние песни под гитару. В каждом взводе оказалось минимум по три дворовых гитариста. Несколько портеек по потихому в карты или теперь уже традиционная борьба на руках. Новым развлечением прониклись все, а в 10 отбой. Утром все заново. Взвод, подъем и понеслось. Некоторое разнообразие в строевую жизнь вносили наряды. Их оказалось великое множество. Наряд хлеборезка, наряд посудомойка, наряд овощечистка. Не самый лучший, почистить надо было 4 50-литровых бака картошки и морковки. Наружные наряды в помощь ВД. Зато в караул нас пока не ставили. Это была прерогатива второго курса. Балбесам-первокурсникам оружие не доверяли. Маленькие еще, можем что-нибудь себе отстрелить или, не дай бог, оружие потерять. Был уже прецедент в прошлом году. Тогда первокурсники как раз ходили в караул, потому что второго курса еще не появилось, это был первый набор в Новоульяновске, и выдавали желторотом в наряд ПМ. -а. Случилось все как раз после такого дежурства. Один из курсантов сдавал в оружейку пистолет. Разряжая этот чудик зачем-то щелкнул предохранителем, а дальше рука сама рефлекторно передернула затвор, После он извлек магазины и благополучно выщелкнул патроны в деревянную колодку на хранение. Одного боеприпаса, естественно, не досчитался. Не доперло, что в патронник его загнал. Осмотрел пистолет и увидел, что курок почему-то на боевой взвод поставлен. Непорядок. Сделал контрольный спуск. Бах! Выстрел прогремел такой, что в маленьком предбаннике оружейки оглушил еще двоих курсантов и дежурного. Но не это самое плохое. Известно, что пуля дура, но это оказалось самый, что ни на есть, продвинутый. Нашла слабое место в кирпичной стене, где проходила электроразводка. Горе строителей почему-то умудрились ее впихнуть на уровне пояса. В том месте конструкция стены, получается, была естественно ослаблена. Пуля пробила стену, и ее оболочка, разлетевшись на осколки, посекла задницу спящего водителя, что в рабочее время зашкерился и прикорнул с утра на диванчике в дежурке. Раны были не сильные, но позорные. Два месяца водила кушал стоя и спал на животе, еще и взыскание получил, ибо не фиг спать в рабочее время. А курсанта за грубое нарушение инструкций и мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием отчислили. Даже поначалу дела хотели завести, но прокурорские репу почесали, подумали и решили все-таки это как несчастный случай представить, а не как покушение на задницу сотрудника через электрическую розетку. Но случай прогремел на всю область. Втык получили все. И командир взвода, за нерадивого подчиненного, И преподаватели по огневой подготовке, и начальник курса, и даже строители, что заложили невидимую бойницу в таком режимном и важном объекте. Оружейку срочно переделали, усилив стены, на всякий случай еще дополнительной кирпичной кладкой, а электроразводку перенесли под потолок, как положено. Поэтому сейчас первокурсников к караулам не допускали. Хотя в некоторых школах поступали по-хитрому. В наряд ставили всех и зеленых, и балбесов, но выдавали им холостые патроны. Никакой проверяющий не докопается, если бумажки бумажке не проверить, где в выдаче числится охолощенный боеприпас, потому как табельное даже проверяющему нельзя передавать во время несения службы. Но это оказалось палкой о двух концах. Помню, в 90-е обернулась такая практика трагедией. Лихие времена были, и фаллометрия у бандюгов напрямую зависела от наличия хорошего ствола. Известно, что самый лучший в мире пистолет — это тот, который очередями стреляет и калашом зовется. А где добыть такой? Либо купить, либо отобрать. Прознали как-то гады, что курсанты под колючкой на территории школы дежурят с автоматами, снаряженными холостыми патронами. Может, какая-нибудь отчисленная обиженка стуканула или еще кто? Срезали бандиты ночью колючку и перемахнули через бетонный забор. Курсанта на перо, не выжил бедолага. А ценой за человеческую жизнь стал всего один ствол. Темные времена были. С тех пор в Красноярской школе милиции в караул заступали только с боевыми патронами. А бандитов тех мы потом в нашей области изловили. Долго прятались, что из Красноярска до нас добрались. Однако чаще всего доставался самый ненавистный для всех наряд – дневальным по курсу. Заступали сразу трое, сменяли на тумбочке друг друга. Стоя на затертом до блеска стальном постаменте, нужно было всякий раз гаркать приветствия при виде начальника курса или другой важной птицы, что забрела в казарму, и докладывать о том, что происшествий никаких не случилось. Но это не страшно. А вот в перерывах между тумбой, когда напарник твой оловянным солдатиком на ней стоит, сменщик драит лестничные пролеты сортир. Я работы никакой не чурался. Но врожденная брезгливость, страсть как бунтовала против того, чтобы намывать туалеты. Тут приходилось договариваться и нанимать негров из числа своих же сменщиков. Мол, ты моешь за меня пол... А я стою твое время на тумбе и пачку сигарет даю в придачу. Сигареты у меня теперь всегда водились, хоть я и не курил. Все потому, что в вечерних состязаниях я частенько побеждал в борьбе на руках. Чемпику и Гулливеру только проигрывал. С того самого первого вечера, когда спорт этот вошел в наш досуг, так повелось, что ставкой на каждый кон стала пачка сигарет. И сиги у нас на курсе стали разменной монетой, валютой и самым ходовым товаром наряду с домашним салом. Деревенских на курсе много было, и посылки к ним приходили регулярно, и шоколадными конфетами. Почему-то родители служивых чат были уверены, что это самые главные продукты, которые непременно необходимы в школе милиции. Каждому второму приходила посылка с салом, конфетами и шерстяными носками. «Прямо хоть насочный базар открывай», — как-то присвистнул, глядя на очередные посылки, румяный и вечно чем-то довольный кот. Все засмеялись нестройным хором. Впрочем, шуткой это оставалось недолго. Потом наш командир отделения стал эти носки за бесценок у нас зачем-то выменивать. Мы сначала не поняли, нафига ему столько. Но когда первокурсников стали в увольнительные выпускать, кто-то обнаружил свои носки, приметные были, со снежинкой на голяшке, на рынке в продаже у бабушек, что реализовывали свою предпринимательскую жилку, приторговывая солеными грибочками, самотканными лоскутными половиками и курсантскими носками. Предприимчивый код сдавал их по оптовой цене. Как говорится, и волки сыты, и ноги в тепле. Правда, только не у курсантов. Пролетали недели, месяцы, учеба, что называется, перла. Преподавательский состав на кафедрах собрался не такой отсталый, как я поначалу опасался, а очень даже ничего. Для новой школы привлекали профессуру со стороны, пока не разжились собственными аттестованными кадрами. Поэтому некоторые занятия у нас проводили гражданские преподаватели из Новоульяновского пединститута. Люди интеллигентные и приятные, просто глаз отдыхал на их пиджаках, галстуках-подтяжках и прочем, чем обычно люди один от другого в социуме отличаются. Пользуясь возможностью, я подтянул свои знания по некоторым дисциплинам, к которым в студенчестве относился спустя рукава. Молодой был. Девочки, дискотеки и другие увеселительные занятия не давали с головой окунуться в учебу. А тут, даже если захочешь, то не отлынешь. Если на гражданке можно забить, выключить будильник и не пойти на пары, то тут подводная лодка. Хочешь, не хочешь, а каждое утро на занятиях торчать будешь. Посещаемость поэтому была почти стопроцентная. Пропускали лишь по уважительным причинам. Наряд или если в госпиталь слег. Учиться мне даже понравилось. Сам от себя не ожидал. Конечно, многие лекции казались наивными, если сравнить с суровой практикой, которой я успел хапнуть, но теоретические предметы заходили на ура. Тяга к знаниям у людей, я считаю, генетически заложена, потому что мы и смогли из мартышек в свое время переродиться. Оно ведь как было, если ты первобытный балбес и не хочешь слушать рассказы вождя о том, где лучше малину или другие бананы собирать, Не хочешь учиться и познавать мир, то при первой вылазке за орехами тебя тут же слопает медведь или саблезубый крот. Поэтому интерес к новому – родственник инстинкта выживания, кровный. Чем любопытнее ребенок, тем больше шансов у него перенять опыт предков, навалять кроту и вернуться целым эстрофеями. Самым тяжелым предметом считалось уголовное право. Ребята часто заводили глаза к потолку, едва видели такую строчку в расписании. Вел его у нас кудаусый гражданский мужичок, довольно-таки зрелых лет, когда с мамой уже точно никак не живут. Доцент в подстреленных штанишках. Поговаривали, что преподавание — это вся его жизнь, потому как другой не было. Ни жены, ни детей, только собака, кошка и мать, которая, судя по его затравленному виду, держала сыночка в рукавицах из меха голопогосского ежа. Но это он только с виду был сморчком. В своей дисциплине считал себя минимум богом, а то и самим дьяволом. И считал, товарищ Зверьков, что все курсанты, включая даже троечников в десятом поколении, должны знать его предмет как отчи наш. Остальные предметы, конечно же, Не важны, а вот уголовное право. Не отвлекайтесь, Петров. Вы мешаете товарищам внимать, Петров. Этот вопрос не имеет ни малейшего отношения к нашей лекции, Петров. Вот что я слышал от него чаще всего. Да, с первых дней Зверьков меня почему-то не взлюбил. Не мог повлиять на курсанта, который всегда был готов вступить в дискуссию по поводу субъективной стороны преступления. Я-то практик, а он на старых советских книжках взращен. Мои познания складывались на практике, а он реальное преступление только на страницах учебника видел. В общем, товарищ Зверьков на протяжении всего семестра без зазрения совести клепал мне тройки. Ниже оценку поставить не мог, так как я все-таки готовился. А выше ему ЧСУ, чувство собственной уязвимости, не позволяло. Относился я к его нападкам снисходительно, как волк, которому котенок хвост грызет. Бывает так, когда собственные неудачи человек пытается компенсировать за счет подавления себе подобных. Курсанты его побаивались. Со второго курса сочились слухи, что аж четверых в прошлом году отчислили, которые ему так и не смогли сдать уголовку. Я уже предполагал, что на экзамене паршивый котенок превратится в тигра и попытается со мной покончить. Поэтому предусмотрительно с головой ударился в это злосчастное уголовное право. Наука оказалась не самая нудная. Тем более было интересно взглянуть на все с ракурса 70-х. Сейчас были в кодексе прописаны такие забавные составы преступлений, за которые в мое время даже административный штраф не предусматривался. Например, «Голубую луну» Борис в 70-е никогда бы не смог спеть, так как отбывал бы наказание в виде лишения свободы за то, что разделяет взгляды на гендер старины Элтона Джона. Короче, стал я грызть гранит головки с удвоенным рвением. Во-первых, не хотелось повторить судьбу тех четырех, а во-вторых, не собирался доставлять удовольствие Зверькову меня завалить. Полгода пролетели незаметно. Сессия пришла с первым снегом. В этом году его в Новоульяновске долго не было. Вся страна готовилась к Олимпиаде, а мы к сдаче уголовного права. Наступил черный день испытаний для всего курса, 7 января 1980 года. Уголовку нам влепили первым экзаменом прямо в Рождество, о котором здесь, естественно, никто и не слыхивал первым, чтобы, если кто не сдаст, дальше могли не слишком напрягаться. Ведь если зверек сразу завалил, то шансов пересдать успешно катастрофически мало. Если до этого в казарме стояла зудящая тишина усиленной зубрежки, то сегодня с утра было шумно и одновременно как-то траурно. На экзамен, как на праздник. Курсанты в белых форменных рубашках. И только сволочь зверьков сегодня какой-то помятый. Видать, всю ночь не спал в предвкушении моей экзекуции. Но я тоже не вчера родился, и даже не позавчера. Если честно, то я вообще еще здесь не родился. Но у жизненного успел хлебнуть поболее товарища в коротеньких штанишках. Знал, что на строгу точит и на охоту собирается. Шел я на экзамен, как Наполеон на битву, при параде и подготовленном. Если зверьков не Кутузов, глаза у препода вроде оба целы, то шансы у меня есть. Главное, не дать противнику окружить себя дополнительными вопросами. Сдавали всем курсом в большой лекционной аудитории. Я пошел тянуть билет. Чемпик буквально сквозь зубы прошипел мне в спину. «Не ввязывайся». Зверьков сонным взглядом лениво следил за действом, делая вид, что ему все равно, и даже иногда зевал. При этом его, поросшая пухом подростковых усиков губа, мерзко дергалась. Я взял билет, и сердце забилось чаще. «Билет 13!» — отчеканил я, глядя, как препод торжествующе записывает мой номер себе в ведомость.